Глава четвертая. Конечно, ответил Джо, пробираясь через пыльный торговый зал к жилым помещениям в задней части магазина. Я знаю Патрицию Макарлик, но как тебе удалось познакомиться с ней? Он повернулся и вопросительно посмотрел на гостя. Макарлики живут в моем владении, ответил Пит. Он с трудом продвигался по проходу заваленному пачками пластинок и картонными коробками, из которых торчали письма, каталоги и плакаты прошлых времен. «Как ты тут что-то находишь?» — спросил он Шиллинга. «У меня своя система», — рассеянно отозвался Джо. «А знаешь, почему крошка Пэт так рассердилась на тебя? Она когда-то была боссом, а эти жмурики из комитета отстранили ее от игры. На каком основании?» Она телепатка. Очистив место на кухонном столе, Джо достал две чашки с обломанными ручками. «Почаевничаем». «Я не против», — ответил Пит. «Мне прислали пластинку с твоим доном Паскалем», — сказал Шиллинг, наливая чай из черного керамического заварника. «Ария шипы. Да, дум, да, да, да. Прекрасная вещь». Напивая мелодию, — Джо подошел к заполненной тарелками раковине и достал из шкафчика лимон и сахар. Внезапно он замолчал и прислушался. «О, смотри, ко мне пришел клиент!» Он подмигнул Питу и указал пальцем на край пыльной занавески, отделявшей жилые помещения от торгового зала. Пит увидел высокого худощавого юношу, который просматривал старый рваный каталог пластинок. «Это настоящий псих!» — тихо прошептал Шиллинг. Питается йогуртом и практикует йогу. Для потенции принимает витамин Е. Пачками. Представляешь? Пачками. И все это достаю ему я. Юноша осмотрел зал и окликнул хозяина. — Мистер Шиллинг, у вас есть пластинки Клауди Мюзио? — Только сцена с письмом из Травиаты! — прокричал в ответ Джо. Похоже, он даже не собирался вставать из-за стола. «Я нашел миссис Макарлик очень привлекательный», — сказал Пит. «О, да, живая бабенка. Но она не для тебя. Юнка писал бы ее как интровертный чувственный тип. Такие женщины пробирают до самой печенки. Они подвержены идеализму и меланхолии, а тебе нужна взбаломошная веселая блондинка, которая развлекала бы тебя и ежедневно вытаскивала из депрессии». Тебе необходима женщина, с которой ты забыл бы о своей навязчивой идеи самоубийства». Шеллинг отпил чай, и несколько капель заскользили по его рыжеватой густой бороде. «Ну, что скажешь? Или ты снова в депрессии?» «Нет», — ответил Пит. Из торгового зала донесся голос худощавого парня. «Мистер Шеллинг, можно я послушаю запись Джигли из Уна Фурти Валагрима? «Конечно!» — отозвался Джо, задумчиво почесывая щеку. Он посмотрел на Пита и сказал. «Ты же знаешь, до меня доходят разные слухи. Сегодня утром я услышал о твоем проигрыше». «Да, я проиграл Беркли», — признался Пит. «И ассоциация Мета метронома выкупила его для счастливчика Джерома», — закончил Шиллинг. ой вей, он крутой игрок, уж я-то знаю». «Теперь Лакман будет сидеть за вашим столом. А значит, скоро он наложит лапу на всю Калифорнию». «Неужели никто не может обыграть его?» «Почему же нет?» — ответил Шиллинг. «Я бы мог». «Ты это серьезно?» — спросил Пит, взглянув на него. «Но он уничтожил тебя. Ты стал классическим случаем разорившегося босса. В тот раз мне просто не повезло». Если бы у меня осталось какое-нибудь владение, чтобы поставить его на кон, если бы я снова мог вернуться в игру...» На его лице появилась кривая и унылая улыбка. «Блеф — это опленительная игра. Как и покер, она объединяет в себе случайность и мастерство. Ты можешь выиграть у любого, но можешь и проиграть. В последнем круге меня подвел один единственный ход — а Лакман взял банк из-за одной удачной догадки. И его умение тут ни при чем? Конечно, черт возьми. Ему повезло, и он одолел меня профессионала. Мы могли бы называться счастливчик и мастер. Если бы я мог сделать ставку и начать игру сначала. Он выругался и тихо добавил. Извини, я помогу тебе сделать ставку, сказал вдруг Пит. — Брось, старина, ты не можешь позволить себе этого. Вряд ли я начну выигрывать с первого круга, и, значит, мое участие в игре обойдется тебе очень дорого. Мне потребуется какое-то время, прежде чем мастерство пересилит любую случайность. Например, такую, благодаря которой Лакман обыграл меня. Из торгового зала донесся тенор поющего джигли. Джо замолчал, прислушиваясь к трепетной мелодии. Его большой потрепанный попугай Игор, сидевший в клетке неподалеку от стола, издал резкий пронзительный крик. Шиллинг бросил на него укоризненный взгляд. — Эта вещь называется «Твоя маленькая замерзшая рука», — сказал он Питу. — Первый из двух пластинок, записанных Джигли. И, как оказалось, лучшая из них. Ты когда-нибудь слушал вторую? С ариями из опер? «Она так дурна, что даже не верится!» «Подожди!» — он замолчал, наслаждаясь музыкой. Затем Джо снова вернулся к разговору. «Прекрасная запись! Ты должен иметь ее в своей коллекции!» «Меня не интересует Джигли!» — ответил Пит. «Он слишком плаксив!» «Этого требовал обычай!» — вспылил Шиллинг. «Он был итальянцем, и у него традиционная манера исполнения!» — А вот у Шипы манера нетрадиционная. — Шипа был самоучкой, возразил ему Джо. Высокий худощавый парень направился к ним, держа в руках пластинку Джигли. — Мне хотелось бы купить ее, мистер Шиллинг. Сколько она стоит? — Сто двадцать долларов. — Ого! — огорченно воскликнул юноша. Тем не менее он достал свой бумажник. «После войны с Вугами пластинки стали редкостью», — сказал Шиллинг, укладывая диск в картонный конверт. В магазин вошли еще два посетителя — мужчина и женщина, оба небольшого роста и плотного телосложения. Джо встретил их с распростертыми руками. «Доброе утро, лес! Доброе утро, с Он повернулся к Питу и сказал. «Это мистер и миссис Траур. Такие же вокальные наркоманы, как и ты. Они из Портленда» штат Орегон. Затем он представил супружеской паре своего приятеля. «Босс Питер Сад». Пит встал и пожал руку Лесу Трауру. «Здравствуйте, мистер Сад!» — прошамкал Лес почтительным тоном, которым многие небоссы говорили с владельцами. «Где находится ваша резиденция, сэр?» «В Беркли». — ответил Пит, и тут же вспомнила о потере. «До недавних пор я жил в Беркли, а теперь перебрался на взморье». «Как у вас идут дела?» — спросил Эс в той сверхласковой манере, которую Пит находил ужасно неприятной. Она протянула руку, и когда Пит пожал ее ладонь, та показалась ему мягкой и влажной. «Готова поспорить, что у вас прекрасная коллекция. Я хочу сказать, что нам с вами и тягаться нечего». «Просто несколько пластинок с Юперви». «С Юперви?» — заинтересовался Пит. «И что у вас есть?» «Только не надо прыгать через мою бедную голову», — вмешался Джо Шиллинг. «У меня имеется неписанное правило. Клиенты не должны торговать друг с другом. Если они нарушают это условие, я прекращаю общаться с ними. Кроме того, у тебя есть все пластинки с Юперви, которые имеют ЛС и с если даже не больше». Он выбил на кассе 125 долларов за пластинку «Джигли», и высокий худощавый парень ушел. «Какую вокальную партию вы считаете лучшей?» — спросила С., обращаясь к Питу. «Я имею в виду записи на пластинках». «Каждый раз в долине», — ответил Пит, в исполнении акселя Шлица. «Тогда мы ее и копим», — воскликнул Лес, потирая руки. Когда супруги Траур покинули магазин, Пит заплатил за пластинку Тито Шипы. Шиллинг благоговейно положил ее в конверт, и тогда, вздохнув полной грудью, Пит приступил к интересовавшей его теме. «Джо, ты мог бы отыграть для меня Беркли?» Если бы Шиллинг сказал «да», ему бы этого хватило. Но Джо, помолчав, ответил по-своему. «Возможно. Если кому-то это и удастся, то только мне». «В игровом справочнике имеется правило, очень редко применяемое. Оно разрешает двум человекам одинакового пола становиться партнерами по блефу». «Давай посмотрим, как отреагирует Лакман. Мы можем обратиться к вугу-комиссару, который курирует ваш округ, и он ведет это правило в действие». «Нашего комиссара зовут С. Ш. сказал Пит. «После многих перебранок с этим вугом», Он знал, что это титаниц, любил таскать каштаны из огня. «Альтернативой может служить временная доверенность на некоторые владения, которые остались у тебя», — задумчиво произнес Джо. «Но я уже говорил». «Как давно ты практиковался?» — спросил его Пит. «Прошли годы с тех пор, как ты сидел за игровым столом». «Сомневаешься в моем мастерстве? Так проверь меня». «Я надеюсь, ты не пожалеешь. Подожди, кажется, кто-то...» Он отодвинул занавеску и осмотрел торговый зал. На стоянку перед входом опустился еще один автолет. В магазин вошла клиентка, красивая рыжеволосая девушка. Увидев ее, Пит и Джо на время забыли о разговоре. Девушка, ошеломленная беспорядком царившим в магазине, бесцельно переходила от стеллажа к стеллажу. «Я лучше пойду и помогу ей». — сказал Джо. — Ты ее знаешь? — спросил Пит. — Впервые вижу. Помолчав, Шиллинг поправил помятый старомодный галстук и одернул жилет. — Мисс! — сказал он, с улыбкой подходя к девушке. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — Наверное. — Тихо и застенчиво ответила рыжеволосая красавица. Она оказалась немного смущённой и, избегая пристального взгляда Джо, все время оглядывалась по сторонам у вас есть какие нибудь записи наца котика спросила она к огромному сожалению нет ответил шиллинг он повернулся к питу и сказал мои дни сочтены эта милая девушка пришла сюда за записями наца котика огорченно покачав головой он вернулся на кухню а кто такой этот котик спросил его пит Забыв от изумления о своей робости, девушка воскликнула. «О, боже! Вы не знаете наца-котика?» Очевидно, она даже не могла поверить в это. Его же каждый вечер показывают по телевидению. Он величайшая звезда всех времен. «Мистер Шиллинг не имеет дела с поп-музыкой», — сказал Пит. «Он продает пластинки признанных классических певцов». Операция на хайнцевой железе — как бы лишила человека реального возраста. Однако Пит догадался, что перед ним стоит действительно юная особа. Девушке было лет девятнадцать, не больше. «Вы должны понять реакцию мистера Шиллинга», — с улыбкой сказал ей Пит. «Он старый человек и привык следовать своим привычкам». «Ладно, кончай болтать», — раздраженно оборвал его Джо. «Просто я не люблю этих нынешних исполнителей рекламных песен». «Наца слушают все!» — возмущенно запротестовала девушка. «Даже мои родители. А они — настоящие стагнаты. Последний альбом «Наца Гуляй, собачка, гуляй» был продан пятитысячным тиражом. Вы просто очень странные люди. Как раз для Гербария в музее». Потом она вдруг снова стала застенчивой. «Думаю, мне лучше уйти. Я и так-то долго задержалась». Она направилась к выходу, и Шиллинг, глядя вслед, спросил. «Скажите, а я вас не знаю? Это не ваше ли фото я видел в разделе новостей?» «Возможно», — ответила девушка. «Вы Мэриэн Макарлик, сказал Джо. Он повернулся к Питу. «Это старшая дочь той женщины, с которой ты встречался сегодня. Какое совпадение! Она прилетела сюда в тот же день, что и ты». «Помнишь теорию Юнга и Вольфганга Паули о беспричинно связывающем принципе?» Джо снова обратился к девушке. «Позвольте представить вам босса сан рафала Знакомьтесь, это Питер Сатт». «Привет», — сказала девушка без особого восторга. «И прощайте, мне пора улетать». Хлопнув дверью, она побежала к своей машине. Пит и Джо подошли к окну, наблюдая за удалявшимся автолетом. — Как ты думаешь, сколько ей лет? — спросил Пит. — Я знаю, сколько ей лет. Об этом писали в газете. Чуть больше 18. Она — одна из 29 студентов Государственного колледжа в Сан-Франциско. Специализируется по истории. Между прочим, Мэриэнн... Была первым ребенком, рожденным в Сан-Франциско после столетней паузы поголовного бесплодия. И вот он стал мрачным: Бог поможет миру, если с ней произойдет какой-нибудь несчастный случай, или если она умрет от неизлечимой болезни. Она напоминает мне немного ее мать, сказал Пит. О, да, эта девушка ошеломляюще привлекательно, согласился Джо. Он с усмешкой посмотрел на друга. «Я думаю, ты теперь изменишь свое решение и возьмешь в игру ее, а не меня. Вряд ли у нее появится возможность посидеть за игровым столом. Ты это в каком смысле? Она не будет хорошим партнером по блефу. Да уж, во всяком случае, не лучше меня. Только не забывай об этом, Пит. С кем ты сейчас в брачной паре?» «После проигрыша Беркли меня разлучили с фрей Она теперь миссис Выгода, а я ищу новую жену». «Но ты должен подыскать себе женщину, которая умела бы играть», — сказал Джо. «Женщину-босса. Иначе следом за Беркли ты потеряешь и взморье. Подумай, что тогда тебя ждет. Этому миру не нужен второй магазин граммофонных пластинок». Честно говоря, я уж не раз задумывался над тем, — Что буду делать, если потеряю место за игровым столом? — ответил Пит. — Наверное, я стану фермером. Джо захохотал и захлопал руками по коленям. — Значит, фермером. А теперь еще скажи, я никогда в жизни не был таким серьезным. — Я никогда в жизни не был таким серьезным, — повторил Пит. — И где ты будешь хозяйничать? — В долине Сакрамента. Начну выращивать виноград для виноделия. Я уже присматриваюсь к этому делу». Фактически, он даже обсудил свой проект с комиссаром ш Авансингом. Вук пообещал помочь ему с саженицами и оборудованием. Титаницы всегда одобряли такие начинания. «Чёрт!» — помрачнев сказал Шеллинг. «Наверное, ты так и поступишь». «А тебе я буду продавать вино по завышенным ценам», — пошутил Пиццад. «Потому что все эти годы ты богател, наживаясь на покупателях пластинок». «Я очень бедный человек», — возразил Шиллинг. «Возможно, мы исторгуемся. Вино за редкие пластинки. Как тебе такое предложение?» «А теперь серьезно, Пит», — сказал Шиллинг. «Если Лакман войдет в вашу группу и вам придется играть против него, я с радостью стану твоим партнером по блефу». Он одобрительно похлопал Пита по плечу. «Не волнуйся, приятель, вдвоем мы его одолеем. Но я хочу, чтобы ты не пил во время игры». Он посмотрел в глаза Пита. «Да, да, я слышал об этом. Ты был мертвецкий пьян, когда поставил Беркли на кон, а потом, проиграв его, едва добрался до своей машины». «Я напился после того, как закончилась игра», — с достоинством ответил Пит, — «для утешения печали». Но поскольку ты имеешь пристрасть к спиртному, мое условие сохраняет силу. Никакого пьянства с твоей стороны, если мы становимся партнерами. Ты должен поклясться, Пит. Это, между прочим, относится и ко всем пилюлям. Мне бы не хотелось, чтобы твои мозги были затуманены транквилизаторами, особенно фенотиазином. Я не доверяю ему и знаю, что ты регулярно употребляешь эту гадость. Пит молча кивнул, пожал плечами и прошелся по магазину, поправляя накренившиеся стопки пластинок. Правдивые слова, высказанные другом, расстроили его. «Что касается игры, то я по-прежнему практикуюсь», — сказал Джо. «Тренируюсь, чтобы оставаться в хорошей форме». Он подлил себе в чашку их любимый чай «Ю Лонг». «Ты прав», — согласился Пит. «Мне пора кончать с моими пьянками». «Возможно, на двести с лишним лет», — подумал он. «О, Боже, какая тоска!» «Только не драматизируй», — предостерег его Джо. «Ты не алкоголик. Ты для этого слишком угрюм. Я больше тревожусь...» Он помолчал какое-то время. «О самоубийстве». Пит вытащил из витрины старую пластинку и поковырял ногтем пожелтевшую наклейку. Он старался не смотреть на Шиллинга, избегая его мудрого и прямого взгляда. «Может быть, тебе лучше вернуться к Фрейе?» — спросил Джо. «Не хочу», — отмахнувшись, ответил Пит. «Даже не знаю, как это объяснить. В принципе, мы были хорошей парой, но нам не хватало какой-то завершенности. Вот почему мы с ней проиграли в последнем круге. На самом деле мы так и не стали настоящими партнерами». Он вспомнил свою прежнюю жену, с которой жил до Фрейи. Ее звали Дженника Маркс, ныне Ремингтон. Они успешно играли за столом. По крайней мере, так ему казалось. Однако удача обошла их семью стороной, и им пришлось расстаться. Фактически, Пицца ни разу не имел удачи. Он не оставил этому миру ни одного потомка. «Проклятые красные китайцы», — подумал он, — снимая из себя ответственность привычной злобной фразой. И все же... «Джо, а у тебя есть дети?» «Да. Я думал, ты знаешь. Паренек во Флориде. Одиннадцать лет. Его мать была...» — он пошевелил губами, считая в уме. «Моей шестнадцатой женой. После нее я женился еще два раза, а потом счастливчик вывел меня из игры. Интересно, сколько детей у Лакмана?» Я слышал то ли девять, то ли десять. Сейчас уже больше одиннадцати. «О, Иисус!» — воскликнул Пит. «Мы должны признать этот факт», — сказал Джо. «Джером Лакман во многих отношениях — самый лучший и достойный человек, живущий в наше время. Одиннадцать прямых потомков, величайший успех в игре, забота о небоссах Нью-Йорка и других его городов». «Все верно». — раздраженно согласился Пит. — Тогда давай оставим нашу затею. — Кроме того, он нравится Вугам, — невозмутимо добавил Шиллинг. — Фактически он нравится всем. Ты встречался с ним когда-нибудь? — Нет. — Скоро ты поймешь, что я имею в виду. Готов поспорить, он уже летит на западное побережье, чтобы присоединиться к милой голубой лисе. Лакман кивнул Дэйву Трюксу, и благосклонно сказал «Рад вас видеть». Ведун произвел на него впечатление, продемонстрировав свой талант предсказателя. Это было еще одним де-факто в пользу его применения. Долговязый, хорошо одетый мужчина среднего возраста, считающийся малоимущим боссом, обладал небольшим участком земли в западном Канзасе. Это делало его немного самоуверенным и наглым. Сев без приглашения в глубокое кресло напротив Джерома, он протяжно произнес. — Мы должны быть осторожными, мистер Лакман. Крайне осторожными. Я жестко ограничивал себя, пытаясь скрыть от других людей свои пси-способности. Мне вполне ясна цель вашего приглашения. Я предвидел весь ход нашей встречи, пока летел в Нью-Йорк. «Честно говоря, я удивлен, что человек вашей удачи и статуса решил прибегнуть к моей помощи». На лице ведуна появилась оскорбительная усмешка. «Боюсь, что когда игроки на западном побережье увидят меня за своим столом, они не захотят играть», — сказал Лакман. «Скорее всего, они объединятся против меня и изговорятся содержать свои ценные владения в депозитных ящиках, вместо того, чтобы выставлять их на кон». «Понимаете, Дэвид, я надеюсь, что они еще не знают о том, кому достался Беркли, и поэтому...» «Они знают!» — лениво усмехнувшись, прервал его трюкс. «О, слухи уже разошлись по всей стране. Я слышал о вашей сделке в телевизионной передаче эстрадного певца Натса Котика». Новость о том, что вам удалось купить владение на западном побережье, считается главной в сегодняшней программе». И это действительно важная новость. Как же там сказал Нац «следите за дымом сигары непревзойденного счастливчика Лакмана». «Неплохо, верно?» «Хм...» — расстроенно проворчал Джером. «Я скажу вам кое-что еще», — произнес ведун. Он скрестил длинные ноги, пригнулся вперед и уперся руками в колени. «Мое предвидение...» охватывает диапазон возможных сегодняшних вечеров. Часть из них со мной за игровым столом в Кармеле, а некоторые — с вами, в обществе милой голубой лисы». Он тихо засмеялся. «В паре таких вероятных вечеров члены этой группы использовали ЭГ аппарат для распознания псиоников. Не спрашивайте меня о причинах подобного поведения. Обычно они не держат Эгэ под рукой. И значит...» Это предполагает какие-то подозрения». «И неудачу», — ворчливо добавил Лакман. «Если я поеду туда, они проверят меня на эго и выявят мои способности», — сказал Трюкс. «Вы представляете, что тогда будет? Меня лишат всех моих владений. А что я получу взамен? Возможно, вы подготовили для такого случая солидное возмещение». «Конечно», — ответил Лакман однако в тот миг его тревожило кое что другое если трюкса разоблачат беркли будет конфискован и кто тогда возместит ему ущерб нет лучше я сам отправлюсь туда подумал он но какой то инстинкт какая то почти псионическая догадка в его уме советовал ему не лететь на западное побережье держись подальше от них твердил он оставайся в нью йорке Почему он чувствовал такое мощное и острое отвращение к отъезду? Неужели это было вызвано старым суеверием о том, что босс не должен покидать свою резиденцию? Или интуиция предупреждала его о какой-то опасности? — Дэйв, я хочу послать вас на игру, — сказал Лакман, несмотря на риск с ЭГ. Мне очень жаль, но я вынужден отказаться, — ответил Трюкс, растягивая слова. «Слишком велика вероятность провала!» Распутав длинные конечности, он неуклюже поднялся на ноги. «Полагаю, вы должны отправиться туда сами», — сказал он с улыбкой, похожей на откровенную хмылку. «Черт бы побрал этих мелкопоместных боссов!» — подумал Лакман. «Их просто невозможно понять». «Что вы потеряете, если отправитесь туда?» — спросил его Трюкс. «Насколько я могу предвидеть...» «Милая голубая лиса сядет с вами за стол. И удача, как всегда, будет на вашей стороне. Я могу сказать, что в первый же вечер вы выиграете у них второе калифорнийское владение». Он помолчал и тихо добавил. «Это предсказание я даю вам бесплатно. Без всяких векселей и обязательств». Он поднял руку в шутливом салюте. «Спасибо», — мрачно ответил Лакман. «Нет, ты не заслужил моей благодарности», — подумал он. В его уме по-прежнему шла острая борьба с бессознательным нежеланием отправляться в поездку. «Чёрт возьми, я на крючке», — сказал он себе. «Слишком большие деньги уплачены за Беркли. Я должен полететь туда. Мои опасения неразумны, это просто страх». Один из котов, оранжевый самец, закончил вылизывать себя и, высунув язык, посмотрел на Лакмана. «Я возьму тебя с собой», — решил Джером. «Ты оградишь меня от бед своей магической защитой. Пусть люди считают это суеверием, но я знаю, что у тебя девять жизней». «Убери язык», — сварливо сказал он коту. Самец проигнорировал его приказ. Возможно, он не понимал велений судьбы и реальности. «Приятно было повидаться с вами, босс Лакман. Надеюсь, в следующий раз...» Наше сотрудничество будет более продуктивным. Я возвращаюсь в Канзас. Он посмотрел на часы. А вам следует поторопиться. Вы еще успеете на игру. Стоит ли так спешить с милой голубой лесой? Спросил Лакман, пожимая руку ведуна. Или вы советуете мне поиграть сегодня вечером? А почему бы и нет? Предвидение будущего делает вас чертовски самоуверенным заметил Лакман. «Это помогает жить», — ответил Трюкс. «Мне хотелось бы обладать вашим даром в предстоящей поездке», — пошутил Джером. «Я заигрываю с моими подсознательными страхами», — подумал он. «Мне не нужны никакие пси-способности. Я и сам могу постоять за себя. У меня есть нечто большее. Удача». Войдя в кабинет, Сид Моск перевел взгляд с лакмана на трюкса и вновь повернулся к шефу. Решили лететь? спросил он. Да, ответил Джером. Упакуй мои вещи и отнеси их в машину. Я хочу обустроиться в Беркли до начала игры. Этим вечером мне надо почувствовать себя так, словно я родом из тех мест. Будет сделано, заверил его Сид, черканув пару строк в блокноте. «Прежде чем сегодня я отправлюсь в постель, у меня состоится встреча с милой голубой лесой, подумал Лакман. «Я снова сяду за игровой стол и начну новый этап своей жизни. Интересно, каким он будет?» И вновь Джерому страстно захотелось обладать талантами Дэйва Трюкса. Глава пятая Игроки милой голубой лисы собирались в Кармале. Там находилась их штаб-квартира, которая считалась общей собственностью. Миссис Фрея Выгода, прилетевшая с мужем раньше остальных, с тоской наблюдала за прибытием других членов группы. Первым в зал вошел Билл Нытик. Судя по его крикливой спортивной рубашке и пестрому галстуку, он был настроен весьма агрессивно. Кивнув Рейе к Лему, Билл мрачно поздоровался с ними. Арлен, его жена и партнер по блефу, Во всем старалась соответствовать мужу. На ее морщинистом лице отпечаталась тревожная озабоченность. В свое время она долго не могла решиться на операцию по удалению хайнцевой железы, и это подпортило ее внешность. Всем привет, угрюмо сказал Олд Ремингтон, украдкой взглянув на Дженнику свою хохотушку-жену с блестящими веселыми глазами. Я так понимаю, мы обрели нового члена группы. Смущенная робко, спросил он у присутствующих. Уолт снял пиджак и повесил его на спинку стула. Он явно чувствовал себя виноватым. «Да», — ответила Фрея. «И ты знаешь, почему этот новый член появился у нас?» — подумала она. В зал вошел златокудрый любимчик группы — Стюарт Маркс. Следом за ним появилась его высокая мужеподобная жена Юли, одетая в черную замшевую куртку и джинсы. «Мы сейчас слушали наца-котика», — начал Стюарт. «И он сказал, что...» «Это правда», — прервал его клем выгода. «Счастливчик Лакман уже на западном побережье и обустраивает свою резиденцию в Беркли». Прижимая к груди бутылку виски, завернутую в бумажный пакет, к ним присоединился Сильванус Паникер. Он широко улыбался и, как всегда, был в хорошем настроении. Вместе с ним пришел Джек Бирюза. Прищурив темные глаза, он осмотрел собравшихся и кивнул головой в молчаливом приветствии. Джин, его жена, поздоровалась с Фрей. Возможно, тебе будет интересно. Мы провели сегодня два часа в группе Страшилы особенного. Договаривались о новой жене для Пита. И вам это удалось? спросила Фрея, стараясь сохранять небрежный тон. Да, ответила Джин, там была женщина по имени Кэрол Роща. Она согласилась уйти и страшила особенного, и теперь может появиться здесь в любую минуту. Ну, и как она тебе понравилась? спросила Фрея, подготавливаясь к самому худшему. Интеллигентная дама. Я хотела спросить, как она выглядит. Каштановые волосы невысокая. Знаешь, я не могу описать ее. Лучше подожди, и сама все увидишь. Джин кивнула на дверь, и Фрея, оглянувшись, увидела Пита. Он вошел в зал. Я остановился, прислушиваясь к разговорам. Привет, сказал ему Фрея. Поздравляю. Они нашли для тебя жену. Пит угрюмо посмотрел на Джина и хрипло проворчал. Спасибо за заботу. Но ведь тебе нужен партнер по блефу, напомнила Джин. Все нормально. Я не огорчен. Пит тоже принес с собой бутылку, завернутую в бумажный пакет. Он поставил ее в шкаф рядом с виски Сильвануса Паникёра и снял пиджак. «Фактически, я даже рад такой перемене», — добавил он. «Что его тревожит?» — хихикая сказал толстяк Сильванус. «Так это тот парень, который владеет теперь Беркли. Правда, Пит? Они говорят, что это счастливчик Лакман». Сильванус в перевалку подошел к фрей и пригладил ее волосы. «Ты тоже переживаешь, сестричка». «Конечно, переживаю», — ответила она, ласково отстранив его руку. «Все это просто ужасно». «Вот именно», — согласилась с ней Джин Бирюза. «Нам надо обсудить ситуацию до того, как сюда приедет Лакман. Мы должны найти какое-то решение». «А что, если нам не садиться за стол?» — спросил паникер. «Отказаться играть с ним и точка». «Давайте не будем выставлять након значительных владений», — предложила Фрея. Хватит нам того, что он сумел закрепиться в Калифорнии, если счастливчик получит еще один такой кусок. — Мы не должны этого допустить, — поддержал ее Джек Бирюза. Он гневно посмотрел на Уолта Ремингтона. — Как ты только мог так поступить? Нам следовало бы изгнать тебя из группы. Неужели ты такой болван? Неужели ты не понимал, что делаешь? — Да все он понимал, — сказал Белнытик но откуда ему было знать что так получится он продал беркли маклерской конторе а те передали владение это его не извиняет закричал джек мы можем сделать только одно сказал клем выгода нам надо настоять на том чтобы лакман проверился на эгэ я взял на себя вольность привести этот аппарат в нашу штаб квартиру конечно мы вряд ли выявим у него какие то пси-способности...» Но он может дать нам повод отделаться от него. А давайте вызовем С. Ш. Авансинга и попросим у него совета, сказала Джин. Я знаю, что если один человек будет доминировать на обоих побережьях, Вугам это не понравится. Помните, как они расстроились, когда Лакман выгнал Джо Шиллинга из Нью-Йорка. Мне не хотелось бы обращаться к Вугам. — сказал Белнытик. Он осмотрел группу игроков и спросил. — У кого-нибудь имеются другие идеи? Говорите, пока еще можно. Наступила тревожная тишина. — А давайте так, — сказал Стюарт Маркс. — Зажмем его в углу, и... Он нанес пару ударов по воображаемому противнику. — Ну, вы сами понимаете. Запугаем его физически. Здесь шесть мужчин, а он один. Лично я не против. Помолчав, ответил Билл, «Небольшое насилие — это то, что нужно. По крайней мере, мы можем договориться и устроить с ним драку во время игры, а если...» Он замолчал и посмотрел на дверь. В зал вошла женщина. Поднявшись с кресла, Джин объявила. «Друзья, это новый игрок нашей группы. Она перешла к нам и страшила особенного. Ее зовут Кэрол Роща». Джин подбежала к девушке, взяла ее под руку и подвела к игровому столу. «Кэрол — это Фрейя и Клем Выгода, мой муж — Джек Бирюза, Сильванус Паникер, Уолтер и Дженника Ремингтон, Стюарт и Юли Маркс. А вот твой партнер по блефу — Пит Сатт. Пит — это Кэрол Роща. Мы потратили сегодня два часа, выбирая ее для тебя». «А я супруга Сильвануса», — сказала миссис Паникер, входя в зал следом за Кэрол. «Чёрт, какой восхитительный вечер! У нас появились два новых игрока!» Осматривая Кэрол, Фрей гадала, какую будет реакция Пита. Тот приветствовал девушку, проявляя лишь формальную вежливость. Этим вечером он казался немного рассеянным и погруженным в собственные мысли. «Возможно, Пит еще не оправился от вчерашней потери», — подумала она. «Возможно, он скучает по мне». Она решила, что девушка и страшила особенного не так уж и красиво. Тем не менее, в Кэрол чувствовался вкус. Ее волосы были мило уложены модным узлом «крысиное гнездо», а глаза умело подкрашены косметикой. Туфли на низких каблуках, отсутствие чулков и мадрасское платье придавали ей немного простоватый вид. Однако она имела чудесную светлую кожу и приятный голос. «Все равно, Пит ее не примет», — сказала себе Фрея. «Она не его поле ягода». «Но какие женщины ему нравятся?» — задумалась она. «Такие, как я?» «Похоже, что нет. Их брак получился каким-то односторонним. Она проявляла к нему глубокую привязанность, а он оставался мрачным пессимистом. Это привело к проигрышу Беркли и разрыву их связи. «Пит», — напомнила она ему, — «ты должен набрать три очка». Он повернулся к Билли Нытику, ведущему группы, и сказал. «Дай мне рулетку». «Я хочу сделать это прямо сейчас. Сколько у меня попыток?» Ситуация определялась сложным кодексом правил, поэтому Джек Бирюза достал из шкафчика справочник. Он и Бил нашли нужную главу и решили, что сегодня вечером Питу удается право на шесть попыток. «Я не понимаю, почему он не сделал этого вчера?» — возмутилась Кэрол. «Надеюсь, мой полет к вам не окажется напрасным?» Она села на подлокотник кушетки, прикурила сигарету и со скучающим видом поправила платье на коленях. «Красивых гладких коленях», — отметила Фрея. Сев за стол, Пит нажал на волчок рулетки. Стрелка остановилась на девятке. Он повернулся к Эролу и сказал. «Я делаю все, что могу». В его голосе чувствовалась обида. «Вот видишь, милый, эта девочка уже тебе не нравится», — подумала Фрея. Она улыбнулась и прикрыла лицо рукой пока все шло как надо, и она с трудом скрывала свою радость. Пит нахмурился и снова нажал на волчок. Стрелка показала на десятку. «Не торопись», — с улыбкой подбодрила его Дженника Ремингтон. «В любом случае мы не можем начинать игру. Мы должны подождать мистера Лакмана». Кэрол Роща выпустила дым из ноздрей и, поперхнувшись, им сказала. «О, мой бог! Неужели счастливчик Лахман? стал членом милой голубой лисы. Мне об этом никто не говорил. Она бросила гневный взгляд в направлении Джин. — Ну вот, — сказал Пит, поднимаясь из-за стола. — Я сделал это! Склонившись над рулеткой, Билл Нытик подтвердил. — Да, ему повезло. Бесспорная тройка. Не придерешься. Он передвинул рулетку в центр стола и огласил свое решение. «Сейчас мы проведем церемонию бракосочетания, а затем начнем игру, даже в том случае, если мистер Лакман не появится». «Билл, надеюсь, ты не забыл, что на всех церемониях этой недели командую я», — сказала миссис Паникер. Она подошла к шкафу, вытащила из ящичка групповое кольцо и передала его Питу. Тут встал рядом с Кэрол которая, видимо, еще не оправилась от новости, касающейся счастливчика Лакмана. «Кэрол и Питер, мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать ваше вступление в священный брак. Следуя законам Терры и Титана, я должна спросить вас, по своей ли воле вы налагаете на себя эти узы? Пит, берешь ли ты в жены Кэрол, как свою законную супругу?» «Да», — мрачно ответил он. или это мне только показалось» засомневалась Фрея. «Кэрол, берешь ли ты Питера?» Миссис Паникер замолчала и, открыв рот, уставилась на новую фигуру, которая появилась в дверном проеме. Мужчина молча смотрел на собравшихся людей. Это был счастливчик Лакман, победитель и призер многих игр, владелец Нью-Йорка и величайший из боссов западного мира. Все повернулись к нему со страхом и мрачной неприязнью в глазах. «Я не хочу вам мешать», — сказал Лакман, оставаясь на месте. Торопливо забормотав положенные слова, миссис Паникер довела церемонию до ее логического завершения. «Да», — подумала Фрейя, — «именно так и должен был выглядеть счастливчик Лакман. Мускулистый, прекрасно сложенный мужчина с круглым, как яблоко, лицом». Все элементы его одежды имели бледно-желтые тона, и это делало Лакмана похожим на растение, созревшее внутри помещения. Мягкие и тонкие волосы едва прикрывали розовый череп. Казалось, он только что вышел из ванной. Распаренный и чистый. Его одежда, нейтральная по покрою качеству, демонстрировала определенный вкус, но... руки. Фрейя поймала себя на том, что смотрит на руки Лакмана. Его толстые запястья были покрыты курчавыми седыми волосами. Ладони выглядели маленькими и короткопалыми, а на их тыльной стороне виднелись пятна, похожие на веснушки. Ей не понравился голос Лакмана, высокий и мягкий. В нем сквозило трусливое елейное качество, как у священника лишенного сана. В этот критический момент, когда ему полагалось рвать перепонки и нервы людей, он оставался тихим и кротким. Черт! «Мы так и не выработали стратегии против него», — подумала Фрея. «Хотели договориться о чем-то, но с этой церемонией ничего не успели. Интересно, сколько нас останется за игровым столом через неделю?» «Нет, мы как-то должны остановить этого счастливчика», — сказала она себе. «Знакомьтесь, моя жена Шиззи», — сказал Лакман, представляя группе крупную черноволосую женщину явно итальянских кровей которая щедро улыбалась всем и каждому вокруг себя. Пицца даже не взглянул в ее сторону. «Надо принести сюда ЭГ, подумал он. Подойдя к креслу Билла Нытика, Пит присел рядом с ним на корточки. «Пора проверить их на псионические способности», — прошептал он Биллу. «Скажем, что поступаем так со всеми новичками». «Хорошо», — кивнув, ответил Нытик. Он встал, позвал Клема выгоду, и они вышли в другую комнату. Через некоторое время Билл вернулся, вкатив в зал небольшой аппарат Кровца-Харрисона. Металлическое яйцо на колесиках испускало искры, которые вылетали из свернутых рецепторов на несколько метров. Аппаратом не пользовались уже долгое время, потому что группа была относительно постоянной. Никто из новых членов не нуждался в проверке до этого времени». «Ну, а теперь ситуация изменилась», — подумал Пит. «К нам пришли два игрока, один из которых был никому неизвестен, а другой является потенциальным врагом. Борьба с этим соперником потребует всех наших сил». Печувствовал Клакману особую неприязнь. Тот поселился в калермонт отеле в лучшей гостинице Беркли, где прежде находилась его собственная резиденция. Что могло стать большим поводом для вражды, чем это посягательство на собственность Пита? Он с ненавистью посмотрел на белобрысого босса с востока, и тот с надменной гримасой встретил его взгляд. Никто из них не сказал ни слова. Им просто нечего было говорить друг другу. «О!» — воскликнул Лакман, увидев аппарат кровца Харрисона. «Проверка на ЭГ!» На его лице промелькнула Непонятная кривая усмешка. «А почему бы и нет?» Он посмотрел на свою супругу. «Мы не ожидали такого приема, верно?» Счастливчик вытянул руку и Билл закрепил на ней анодный датчик. «Вы не найдете у меня никаких псиспособностей», — сказал Лакман, когда Нытик приклеил на его висок катодную клемму. Он продолжал улыбаться. К тому времени яйцеобразный аппарат Кровца Харрисона выставил на переднюю панель контрольную рулетку и, протестировав Лакмана, передал Питу свой заключительный анализ. Все члены группы молча ознакомились с отчетом. «Никакой псионической черепной активности», — огорченно подумал Пит. «По крайней мере, в данное время». Псиспособности могли и появляться, и исчезать, но такие колебания — отмечались почти у каждого обычного человека. «Значит, черт возьми, мы не можем отвергнуть Лакмана на этом основании». «Как жаль», — подумал он, возвращая отчет Биллу Нитику. Тот хмуро передал листок Стюарту Марксу. «Я чист?» — добродушно спросил Лакман. Он казался абсолютно уверенным в себе. «А почему бы и нет? Это им полагалось тревожиться, а не ему. И, очевидно, счастливчик понимал свою сильную сторону». «Мистер Лакман», — хрипло произнес Олд, — «я очень сожалею, что дал вам возможность войти в нашу группу». «О, так это вы, Ремингтон», — радостно сказал Лакман. Он протянул ладонь для рукопожатия, но Олд проигнорировал этот жест. «Послушайте, мистер Ремингтон, не вините себя. Рано или поздно я все равно попал бы за ваш стол». «Это действительно так», — заверила его Шизи. «Не печальтесь». «Мой муж может войти в любую группу, которая придется ему по душе». Ее глаза сияли от гордости. «А почему вы ко мне так относитесь?» — возмутился Лакман. «Разве я какое-то чудовище? Я честный игрок, и никто еще не мог обвинить меня в мошенничестве. Я играю так же, как и вы. Ради риска и победы». Он переводил взгляд с одного члена группы на другого и без всякого смущения ожидал ответной реакции. Для него этот спор был пустой формальностью. Он знал, что их отношение к нему не изменится и, скорее всего, не хотел никаких перемен. «Нам кажется, что вы претендуете на нечто большее, чем выигрыш двух-трех владений», — сказал Пит. «Но игра, мистер Лакман, не задумывалась как средство достижения экономической монополии». «Вы сами это знаете». Он замолчал, понимая, что выразил свою мысль достаточно ясно. Остальные члены группы согласно закивали головами. «Вот что я вам скажу», — ответил Лакман. «Мне хочется, чтобы мы все были счастливы. Я не вижу причин для подозрений и мрачных догадок. Возможно, вы просто не уверены в себе и пытаетесь скрыть за этими словами собственную слабость». «Ну а как вам такое предложение? За каждое калифорнийское владение, выигранное мной...» Он замолчал, наслаждаясь их напряженным вниманием. «Я отдам проигравшему город в каком-нибудь другом штате. Таким образом, независимо от результатов игр, вы по-прежнему останетесь боссами. Хотя, возможно, и не здесь, на западном побережье». Он усмехнулся, показав ровные и белые зубы. «Искусственные имплантаты», — констатировал Пит. «О, как мы вам за это благодарны!» — язвительно ответила Фрейя. Остальные мрачно промолчали. «Неужели он намеренно пытается нас обидеть?» — подумал Пит. «Если Лакман собирается подкупить нас своими обещаниями, то он ни черта не смыслит в человеческих чувствах. Какое примитивное и наивное суждение о нашем достоинстве!» Дверь открылась, и в комнату вполз Вук. Судя по персональной карточке, это был окружной комиссар С.Ш. авансинг «Что ему здесь нужно?» — подумал Пит. «Может быть, ему тоже не понравилось появление Лакмана на западном побережье?» Вук по-титанийски поздоровался с членами группы. «Что вам угодно?» — раздраженно спросил Белнытик. «Мы собираемся начинать игру!» «Извините за это вторжение!» телепатировал Вук. «Мистер Лакман, что означает ваше присутствие в этом зале? Предъявите документ, подтверждающий ваше право играть в группе «Милой Голубой Лисы». «О, пожалуйста», — сказал Лакман, — «как будто вы не знаете, что я приобрел здесь новое владение». Он потянулся за пиджаком и вытащил большой конверт. «Что это, по-вашему, обман?» Вук выпустил псевдощупальца, пролистал документ и вернул его Лакману. — Вы не известили нас о вхождении в данную группу. — А с какой стати я должен вас извещать? — возмутился Лакман. — Это не предписано правилами, как обязательный акт. Тем не менее, подобное действие является требованием протокола. Что вы намерены делать в милой голубой лисе? — Я намерен играть и выигрывать, — ответил счастливчик. Вук молчал. Казалось, что существо с удивлением рассматривает непокорного человека. «Это мое законное право», — напомнил Лакман. Похоже, он немного нервничал. «Вы не имеете права вмешиваться в процесс игры. Комиссар выполняет лишь функции наблюдателя. Позвольте мне отослать вас к договору 2095 года, подписанному он и вашим главнокомандующим. Вы можете только давать рекомендации». «Если требуется, оказывать нам содействие. Я не слышал, чтобы кто-то в этом зале приглашал вас на сегодняшнюю игру». Он осмотрел присутствующих в поиске согласия. Белнытик повернулся к Вугу и сказал, «Мы сами справимся с этой ситуацией». «Вот-вот», — добавил Стюарт Маркс, «Вуги, тебе здесь нечего делать. Давай, проваливай». Он встал из-за стола, чтобы взять вуготык, который был прислонен к стене в дальнем углу помещения. С. Ша авансинг перестав телепортировать, покинул зал. Как только существо уползло, Джек Бирюза похлопал ладонью по столу. «Пора приступать к игре!» «Согласен!» — ответил Билл. Вытащив ключ, он открыл шкаф, затем достал большую игровую доску и разложил ее на столе. Все начали занимать места» по ходу дела решая, кому с кем сидеть. Кэрол положила руку на плечо Пита. «Наверное, сначала у нас не все будет получаться, мистер Сат. Мы еще не привыкли друг к другу и не согласовали наши стили». «Надо рассказать ей о Шиллинге», — подумал Пит. «Слушай, мне не хочется говорить тебе об этом, но мы вряд ли будем партнерами. «Да, и почему?» Кэрол с удивлением посмотрела ему в глаза. «Честно говоря...» — признался Пит. — Я больше заинтересован в том, чтобы вернуть себе Беркли. Меня мало волнует удача, как сейчас модно говорить. Я уже смирился с ее отсутствием. — Черт! А ведь тиране и титаницы, учреждая игру, считали ее средством для восстановления человеческой популяции, — подумал он. — Популяции, а не экономики. — Но ты же еще не видел, как я играю, — обиженно сказала Кэрол. Она отошла от него и, спрятав руки за спину, опустила голову. Я хороший игрок. Возможно, согласился Пит, но твоего мастерства недостаточно, чтобы одолеть счастливчика. В этом все и дело. Мы поиграем с тобой сегодня, но завтра я приведу другого человека. Только не обижайся, ладно? Я уже обиделась, сказала Кэрол. Он пожал плечами. На твоем месте я тоже поступил бы так. «Кто этот человек, которого ты хочешь привести «Джо Шеллинг». Торговец с редкими пластинками, но... Ее глаза медового цвета расширились от удивления. «Я знаю, Лакман обыграл его. Но этого больше не повторится. Джо, мой друг, я доверяю ему как себе». «А обо мне ты этого сказать не можешь, верно?» — упрекнула Кэрол. «Ты даже не хочешь посмотреть, как я играю. Все решено заранее». Я только одного не понимаю. Зачем ты согласился участвовать в брачной церемонии? — Ради сегодняшней ночи, — ответил Пит. — Я думаю, нам нечего беспокоиться о таких вещах, — сказала Кэрол. Ее щеки покраснели до опунцового цвета. Она едва сдерживала свои слезы и гнев. Пит тоже расстроился и, желая смягчить сердце Кэрол, прошептал. — Прости, я не хотел. — Ты не хотел обидеть меня? но оскорбил очень сильно. В страшили особенным ко мне относились с большим уважением. Я не привыкла к такому пренебрежению. Она быстро заморгала. «Ради Бога!» — ужаснувшись, взмолился Пит. Он взял ее под руку и вывел из зала в ночную темноту. «Я просто хочу подготовить тебя на тот случай, если приведу сюда Джо Шиллинга. Беркли был моим главным владением. Я не желаю расставаться с ним навсегда» неужели ты не понимаешь все это не имеет к тебе никакого отношения я верю что ты прекрасно играешь в блеф возможно лучше всех на свете он обнял кэрол и слегка прижал ее к себе давай закончим эту ссору и вернемся к столу они уже начинают игру подожди минуту плаксиво ответила кэрол она достала носовой поток и прочистила нос э ребята вы идете позвал их бил нытик выглядывая из окна. На крыльцо вышел толстяк Сильванус. «Мы начинаем!» — сказал он, и за хихиков осмотрел их лица. «Сначала дела, мистер сад а потом веселье!» Они вернулись в освещенный зал и сели за стол. «Мы обсуждали нашу стратегию», — сказал Пит в качестве объяснения. «Относительно каких вопросов?» — спросила Дженника Ремингтон и подмигнула остальным. Фрея молча следила за лицами Пита и Кэрол. Другие наблюдали за Лакманом. Их сейчас заботил только он. Начали появляться векселя на владение. Их аккуратно складывали в игровую корзину. Мистер Лакман, с издевкой сказала Юлия Маркс, вы обязаны поставить знак Это единственное владение, которое у вас имеется в Калифорнии. Все члены группы Проследили за тем, чтобы счастливчик положил в корзину соответствующий конверт. "Я молюсь о том, чтобы вам не повезло в этой игре", добавила Юли. "И чтобы вы больше никогда не появлялись за нашим столом". "О, вы откровенная женщина", с кривой усмешкой ответил Лакман. Внезапно его выражение изменилось и застыло. Лицо стало походить на маску. Он намерен выиграть, подумал Пит. У него есть какой-то план, и мы не нравимся ему так же сильно, как он не нравится нам. Да, игра будет трудной». «Я аннулирую свое предложение», — сказал Лакман. «При таком отношении ко мне ни о какой компенсации не может быть и речи. Я не буду возмещать ваши проигрыши своими городами вне Калифорнии». Он поднял колоду пронумерованных карточек и начал тасовать ее. Вы настолько враждебны к нам с моей женой, что мы больше не желаем разыгрывать радушие. «Вот и хорошо», — ответил Уолт Ремингтон. Остальные не сказали ни слова, но Лакману стало ясно, что пиццат каждый человек в этом зале были настроены против него. «Давайте определим право первой руки», — сказал Билл и вытащил карту из тасованной колоды. «Эти люди дорого заплатят за свои колкости». — со злостью подумал Лакман. — Я пришел к ним по закону, как порядочный человек. У меня было на это право, и им не следовало так себя вести. Дождавшись своей очереди, он вытянул карту, перевернул ее и положил на стол. — 17 очков. — Моя удача снова со мной, — сказал он себе. Прикурив тонкую мексиканскую сигару, Лакман откинулся на спинку кресла и начал наблюдать за лицами остальных игроков. «Хорошо, что Дейв Трюкс отказался лететь сюда», — подумал он. «Веду он был прав. Они использовали аппараты ЭГЭ. Не из-за каких-то там подозрений, а просто от бессильной злобы. Но если бы здесь появился Трюкс, они лишили бы меня всех прав на Беркли». «Ваш ход первый, Лакман», — сказал ведущий группы. «Со своими семнадцатью очками вы вне конкуренции». Чисто психологически... Он уже проиграл игру, как и остальные. лакману удачлив всегда», — сказал им Джером, потягивая к себе металлическую рулетку. Фрейя тайком наблюдала за Питом. «У них была ссора снаружи», — подумала она. Кэрол плакала. Это было видно по ее лицу. «Как мне их жаль», — сказала она себе с облегчением. Фрейя знала, что они не станут партнерами. Кэрол не удастся излечить меланхолию Пита, а он, в свою очередь, не будет искать в ней женщину, которая могла бы поддержать его. Он вернется ко мне, — с тихой радостью подумала она, — и мы продолжим нашу связь вне игры. Он обязательно придет к своей верной Фрейе, иначе у него наступит эмоциональный срыв. Первый круг игрался без элементов блефа, поэтому в нем использовалась рулетка, а не карты. Дождавшись хода, фрейя круднула волчок и получила четыре очка. «Черт возьми, не повезло», — подумала она, передвигая свою фишку по доске на четыре позиции вперед. Это привело ее к печально известному квадрату — акцизный налог, заплатить пятьсот долларов. фрейя молча выплатила указанную сумму, передав деньги банкиру и группы Дженники Ремингтон. «Что-то я слишком напряжена», — подумала она. Впрочем, сейчас все чувствуют это напряжение. Даже Лакман. Интересно, кто первым вызовет счастливчика на блеф? У кого хватит смелости? И если наши игроки бросят ему вызов, придет ли к ним удача? Сама она решила не рисковать. «Только не я», — сказала себе Фрея. «Скорее всего, первым будет Пит. Он ненавидит Лакмана по-настоящему». Наступила очередь Пита. Набрав семь очков, он начал передвигать свою фишку по клеткам доски. Его лицо по-прежнему оставалось невозмутимым.